"Почему ты такая?" с отчаянием спросил Володя, идя следом. "Какая такая? Ты делаешь только то, что тебе интересно. А если тебе не интересно, так же нельзя. Ты же не одна живёшь". "Одна", подумала Наташа, но промолчала. Она давно жила одна. Когда это началось? С каких пор? Видимо, тогда. Володя клялся, что это чепуха, но сознался, что было вот этого делать не следовало. Она с лёгкостью поверила бы его вранью, но он вылез со своей честностью и раскаянием, и она ещё должна была за это его оценить. Если бы сейчас разобраться поздним числом, действительно ерунда, но тогда тогда была самая настоящая драма, долгая и мучительная, как проличь. И тогда случилась трещина. Чувство не выдержало сильных контрастных температур и треснуло. Они оказались на разных обломках трещины и потом океан их жизни потащил эти разные обломки в разные стороны. И уже сейчас не перескочишь, не плыть вместе. Дай бог увидеть глазом. А в общем, какая разница, кто виноват, она или он? Важно то, что сейчас, сегодня. А сегодня они банкроты. Их брак это прогоревшее мероприятие. А прогоревшее мероприятие надо закрывать и как можно раньше. А что если в самом деле взять и выйти замуж за Мансурова и родить ему дочку? 36 лет – не самое лучшее время для начала жизни. Это не 20 и даже не 30, но ведь дальше будет 40, потом 50, 60. И этот кусок жизни тоже надо жить и быть счастливой. Если можно быть счастливой хотя бы неделю, надо брать и эту неделю. а тем более года. Почему люди так опутаны условностями? Неудобно, нехорошо. А вот так с выключенной душой удобно, хорошо. Или ей за это орден дадут, или вторую жизнь подарят. Что? Почему? Почему нельзя развестись с обеспеченным Володей и выйти замуж за нищего Мансурова? Да и что значит обеспеченность? Сейчас все живут примерно одинаково. Разница квартира из одной комнаты или квартира из пяти комнат. Ну это же не двухэтажный особняк, не дворец. И едят примерно одно. Какая разница, икра или селёдка? Кстати, и то, и другое вредно. Задерживает соль. Галина из отдела заказов, выдавая продукты, говорит так: "Жрать дело свинячье". И это правда. Человек вообще преувеличивает значение еды и вещей. Разве не важнее ощущение физической лёгкости и душевного равновесия? А где его обрести? Только возле человека любимого и любящего. Лежать с ним рядом, курить одну сигарету и молчать, или встать на лыжи и рвануть по шёлковой лыжне, проветривать кровь кислородом, или просто сидеть в одной комнате, смотреть телевизор. Он в кресле, она у его ног. Алка-алка. Боже мой, что делать? Как трудно жить. ждать, переспросила Баалка. Жить и ждать. Жить, ожидая. А он женат? поинтересовалась Баалка. Разведён. Почему? Не говорит, но как я догадалась, семя у места предательства, причём не женское, человеческое. Жизнь груба, сказала Баалка. Груба, подтвердила бы Наташа. Поэтому и нужны в ней близкие люди. которые тебя понимают и поддерживают. А дети есть? Есть мальчик. Может, померится всё-таки ребёнок? Я ему так же сказала этими же словами, а он ответил: "Она меня предала".